В этот момент ведун его и ударил окантовкой щита в затылок, после чего отошел к своему чалому и приторочил щит возле седла. — Дурак ты, Василиск! — сообщил он, развязывая сумку и доставая оттуда торбу. — Полный дурак! Хотя и воображаешь себя умным. — Ну кто из нормальных людей станет петуха мечом закалывать? Ты бы его из клетки вынул. Аккуратно шею свернул, тогда поверить еще можно. Хотя все равно странно, а так... Середин нашел ремешок, видимо, взятый на случай ремонта упряжи. Связал толстяку руки за спиной, потом надел ему на голову плотную полотняную торбу и старательно обмотал края вокруг шеи, следя только, чтобы пленник не задохнулся. Впрочем, меня бы ты все одно не обманул, — добавил Олег. — У меня через твое нутро, колдовское, скоро волдырь на запястье вздуется. В заключение он перевернул купца на живот, привязал его руки к поводьям чалого скакуна, а коню старательно смотал ноги. — Теперь точно не уйдет, — удовлетворенно кивнул Середин, после чего остальных коней повел в поле. он провозился почти полдня. Погибших нужно было поднять на лошадей, закрепить поперек седел, отвезти в оставшуюся позади деревню, занести в одну из пустующих избы. В одиночку все это было очень тяжело, однако бросить мертвых людей, валяться так, словно дохлых крыс, он не мог. Разложив покойников по лавкам, Олег, по примеру, Греба Микитича, нашел бурдюк с каким-то хмельным напитком, отпил сколько смог, остальное вылил на пол, кинул туда же бурдюк, попросил Мару быть милостивой к умершим и, стряхнув с печи сухое тряпье, чиркнул зажигалкой. Затем на улице он дождался, пока пламя пробьет крышу и взметнется к облакам. Вообще-то в эти минуты, возмывающие вверх души мертвых, должны подхватывать жаворонки и уносить в царство мары. Но и здесь Василиск устроил своим жертвам подлянку. Ни одной птицы над погребальным костром так и не появилось. — Ну, ребята, — поклонился напоследок Олег, — вы уж простите, коли что не так. Какую смог, такую тризную устроил. Да будут вам небеса пухом, оставленный на дороге толстяк, само собой попытался удрать. Он притоптывал на месте, натягивая поводья. Но коняга со спутанными ногами мог передвигаться только еле-еле. Черепаха обгонит. Услышав топот, купец замотал под мешком головой. Средин, спешившись, и, подойдя, расстегнул на нем ремень, развязал веревку штанов, сильным рывком сдернул их вниз. «Ты чего делаешь?» — вызвал толстяк. «Глеб Микитич, в теле которого ты сидишь, хороший мужик», — спокойно пояснил Олег, по очереди освобождая штанины. «Не хочу, чтобы ты ему портки испортил, пока мы до Белозера доедем». Только это я, Глеб Микитич. — Ага, — рассмеялся ведун, — а я князь Александр Невский. Ты, Василиск, голову морочь соратником по работе. А моя специальность — таких, как ты, со свету сживать. Так что не рыпайся, не поможет. — На хоть с ними, да ушна. — Чтобы ты новую жертву высмотреть себе смог. Средин покачал в руке хозяйский ремень, а потом размахнулся и со всей силы стяганул им по голой заднице. — Ай! — подпрыгнул толстяк. — Ты чего? — Так, Микитич, все едино ничего не чувствует. Ты ведь его в теле задавил, а тебе полезно. И запомни, тварь, коли мне хоть чего-нибудь в поведении лошадей подозрительным покажется, Драть стану тебя, как сизорову козу. Так что не балуй. Олег распустил коню ноги, отвязал поводья. Подвел пленника к седлу. — Давай, садись верхом. — Не могу. — А ремнем по розовой попке? — Ну, смертный, я тебе это навечно запомню. — Ну вот и проговорился, друг сердечный, — рассмеялся Олег. — Давай, давай, поднимайся. Не станешь дурить, не схлопочешь лишних неприятностей. — Я чую твой запах смертный. — Ты его запомни получше, тварь, — посоветовал Середин, помогая пленнику забраться в седло. — Для вас всех это запах смерти. — Кстати, откуда ты здесь взялся? В русских болотах. Василиски ведь в пустынях живут. — А здесь скоро тоже пустыня будет, — пообещал пленник. — Да не будет, не будет, — похлопал его ведун по голой коленке. — Я свое дело знаю. Удерешь? Все едино найду и прикончу. Я умею, веришь? — Чего ж тогда не убил? — Не скажу. Бедун связал пленнику ноги у лошади под брюхом. Чтобы раньше времени не радовался. Но, бессмертный ты мой, пора в путь. Дороги на Белое озеро Середин не знал, но пребывал в уверенности, что трасса сама приведет. Тем более, что некоторые представления о правилах поведения в пути он все же имел, прицепив поводья коней, вьюченных припасами, и чалово с пленником к задней луке седла, Нарек пустил своего скакуна широким походным шагом и уже часа через четыре услышал веселое щебетание птиц. Небо серело в преддверии ночи, а потому ведун, дождавшись чистого местечка, что поросло березами, и выходило на берег симпатичного зерца, остановился на привал. Он собрал немного валежника, выложил у ближайшего кустарника подарки. до здешней берегини. Затем разжег огонь и, впервые, достав из котомки, новенький котелок начал варить там кашу. Немного гречи взял из мешка оплаха, присыпал сверху сушеного мяса. Вытерпел примерно с полчаса, пока спать уж сильно совсем не захотелось. А потом умял с отменнейшим аппетитом, запив озерной водой. Квас, как и предсказывал содержатель постоялого двора на Тверском тракте, уже кончился. Толстяка ведун кормить не стал. И торбу с головы пленника снимать опасно, и Глебу Микитичу полезно. А Василиск пусть помучается черная его душа. Вопреки надеждам Середина, выспаться ему не удалось. Вместо ласковой берегини Вокруг всю ночь бродили странные сущности и шептали в самое ухо «Убей его! Убей! Убей!» Поэтому он поднялся еще до восхода. Наскоро перекусил озерной водой и, сунув рот, похожий на подошву кусок вяленого мяса, поскакал дальше. Мясо удалось проживать только к полудню. когда впереди показались рубленные стены устюга. Заезжать в город ведун не стал. Обогнул его по широкому кругу вокруг палисадов и поехал дальше, по идущему вдоль Малоги пути. Тракт очень скоро отвернул от реки в леса, но вечером оба пути, водный и сухопутный, встретились, сойдясь в деревеньке со странным названием «Мокрые липенки». Там Олег и переплыл реку, выдав местному крестьянину самую мелкую монету из своего кошеля. Земледельцу она, наверное, показалась невероятным богатством, поскольку никаких вопросов насчет человека с мешком на голове он задавать не стал. Тем не менее, уже в полной темноте Середин пробирался через лес, пока не нашел широкую прогалину. и не свернул по ней в сторону от дороги, чтобы, если станут преследовать, успеть заметить врагов раньше, нежели они его. Но все обошлось, и с рассветом ведун снова начал погонять коней. Дорога поворотила резко на восток. Видимо, огибала совсем не паралазные топи, поскольку из примерно 60 пройденных за день километров Не меньше сорока пришлось на темные от времени гати. Впрочем, миновав деревеньку со вкусным названием Бабаева, дорога повернула на север, а потом и на запад. Болот стало меньше, хотя время от времени середину приходилось скакать по гатям, а поселки и вовсе встречались раз в день, или точнее всего раз и встретились. В деревне из пяти домов Иштамар Олег выпил поднесенный ему, опасливо косящийся на Василиска, женщиной Ковш-Кваса. Уточнил, правильно ли он едет на Белое озеро, после чего двинулся дальше, заночевав в сумерках на единственном встретившемся в пути холме. Как ни странно, Низина перед холмом оказалась последним слякотным местом на его пути. Дальше места пошли сухие, песчаные, деревни встречались каждые десять-пятнадцать километров, да и дорога сама расширилась до того, что на ней могли разъехаться две телеги за раз. Правда, и народ местный проявлял куда больше любопытства, заглядываясь на пленника без штанов, да еще и с мешком на голове. совершенно открыто, без стеснения. Около полудня Олег даже сделал остановку специально для того, чтобы портки на Василиска все-таки надеть. Заодно и пообедал вяленой рыбкой, поскольку кашу варить было лень.